2015. Серж сказал, что телефонные сигналы глушатся по всему городу. Поэтому, возможно, Фионы не звонила Клэр, а равно и Сисилии, которая не было с полудня. Тревожность Фионы в течение дня одновременно и возрастала, и убывала. Убывала потому, что было названо множество имён погибших, и среди них не оказалось ни Клэр, ни Николает. возрастала, потому что она до сих пор ничего не знала о них. И опять же убывала при мысли о перебоях со связью и возрастала всякий раз, когда она снова думала о неизвестности. В 6 часов вечера Сицилия наконец позвонила по домофону. "Он со мной", сказала она. Сложно было сказать, насколько, если вообще, Сицилия с Куртом помирились на этот раз. Одно то, что он пришёл с ней, уже что-то значило. Но от них исходила тревожность, и Фиона почувствовала, что это скорее два человека, помогающие друг другу в кризисной ситуации, чем мать и сын после примирения. Они сели на диван в паре футов друг от друга. Фиона понимала, что Сисилии должно быть больно, но сама она, как мать, не посмела бы оборвать связь со своим ребёнком и признать поражение. Что ж, Это, конечно, не стоит путать с тем, как ее родители поступили с Нику. Сесилия оберегала себя после того, как Курт обворовывал ее и лгал ей снова и снова. Она не прогнала беспомощного подростка. И все же. «Я оставил ей три сообщения», — сказал Курт. Он объяснил, что женщина, делившая с Клэр кухню, нашла бы способ дать ему знать, если бы случилось что-то плохое, если бы Клэр не вернулась домой. Я беспокоюсь, но у меня нет причины для беспокойства. Исключено, чтобы так поздно её не было дома. Фиона не собиралась кричать, но невольно повысила голос. Ты не можешь просто поехать туда. У нас это не у нас договорённость. Не юридическая договорённость, но если я вдруг покажусь не в свой день, она порвёт со мной. Она дала это понять предельно ясно. "Но в экстренной ситуации?" сказала Сисилии. "Нет", сказал Курт. Прямо за окном взвыла сирена. Звук был коротким. Может быть, полицейский сигналил кому-то, чтобы не останавливались на перекрёстке. Однако все трое вздрогнули, и сердце у Фионы застучало как у хомячка. "Дай мне адрес", сказала она. "Я скажу, узнала у кого-нибудь в баре, а если это не сработает, скажу, что вывела у тебя хитростью" Вломилась к себе в квартиру и прочитала на конверте, что было недалеко от истины. Нет, подожди. Я скажу, что адрес выяснил детектив. Сицилия положила руку на колено Курту. Ведь так будет лучше, сказала она. Тогда ты будешь знать, что они в безопасности. От прикосновений Сицилии он скорее расслабился, чем ощетинился. Даже если Фиона не добьётся для себя ничего хорошего, она по крайней мере сможет считать себя причастной к воссоединению семейства Пирсов. Может, Сицилия смогла бы сообщать ей еженедельные сводки о Николае, наблюдая, как растёт её внучка, пока Фиона будет сидеть одна дома в Чикаго. Фиона дала Курту свой телефон. Просто впечатай мне в GPS, сказала она. Она думает, я с тобой 100 лет не виделась. Курт вздохнул и взял телефон. Едва он вернул его ей, Фиона схватила сумочку. "Если хотите, можете ждать здесь", сказала она. Курт пожал плечо Фионы своей лапищи. Сен Денис перегороженными улицами походил на зоопарк. Таксист спросил три раза, точно ли ей нужно туда ехать. "Я жду убедиться, вы вошли", сказал он. "Вы здесь долго?" Я жду отвести вас назад. Она сказала ему, что вернётся через 3 минуты. Она надеялась, что выйдет и скажет ему, что он может ехать и даст дополнительные чаевые. Прямо перед ней дверь в подъезд открыл молодой человек. Так что вместо того, чтобы вникать в мешанину звонков и имён в списке жильцов, она прошла за ним в тесное пространство подъезда. Там был настоящий лабиринт. но она нашла квартиру номер восемь. У двери стояла красная пластиковая ведерко с зеленым совком. Фиона постучалась здоровой левой рукой, что казалось неправильным, не к добру. Клэр открыла дверь, но цепочку не сняла. «Какого хрена?» — сказала она, милая. «Просто... Нет, так не пойдет!» «Я больше никак не могла связаться с тобой!» «Так не пойдет!» Волосы у нее были неряшливо стянуты на макушке. Оказалось, она не спала. Ты в порядке? Очевидно. Я тоже, если вдруг ты волновалась. Слушай, она сейчас спит. Голос Клэр чуть смягчился. Это просто, я не могу заниматься этим сейчас. Я понимаю. Я в этом не уверена. Можешь хотя бы дать мне свой номер, чтобы мне не приходилось караулить тебя на работе. У меня есть твой номер. Слушай, что в этом плохого? «Это и есть плохое». «Окей». Фиона подняла руки, сдаваясь. «Ты жива, твоя дочь жива. Это все, что мне было нужно. Теперь я уйду». Клэр издала громкий, сердитый вздох, значение которого Фиона не смогла определить. Фионе хотелось катиться отсюда к уборям, но весь смысл ее прилета в Париж — она и ее терапевт единодушно так решили — в том, чтобы любой ценой найти дочь. и держать объятия раскрытыми даже если Клэр не захочет обнять её быть родителем, а не ребёнком. Звони в любое время, сказала она. Я люблю тебя, родная. Клэр захлопнула дверь, ничего не сказав, даже не махнув рукой.